Глава 27. В шесть утра полковник Самбуров практически выбил ногой дверь их номера. Вика с трудом удержалась и не рухнула в обморок, когда над ней нависло разъяренное лицо, спугающе красными глазами, Остальная рука прижала ее за горло к стене. Перепуганный администратор не кинулась помогать Вике. Она аккуратно прикрыла дверь и неслышно исчезла в коридоре. Самбуров прорычал только один вопрос. «Где она?» Вика беспомощно дрыгала ногами и пыталась изобразить жесткий взгляд до того, как задохнется. «Не знаю», — она попыталась пригрозить. «Я занимаюсь боксом, нас учили бить». Впрочем, на Самбурова это не произвело никакого впечатления. Лучше бы вас научили не лезть куда не следует, не изображать из себя героя. И тавром выжгли на лбу, что даже самый хлебкий мужичок при удачном стечении обстоятельств и участии некоторых подручных средств уложит самую смелую, дородную и умеющую бить деваху просто потому, что он мужчина, просто потому, что он для этого создан природой числу дородных девах ты точно не принадлежишь. И если немедленно не выложишь все, что знаешь, то и к числу живых принадлежать не будешь», — прорычал он. Вика почувствовала, как ноги оторвались от пола, а нажим на горло сначала усилился, давая понять, что смерть ее близка, а затем ослаб, давая возможность высказаться и спастись. Твердая, словно камень рука, уперлась в стенку между ее ног, чуть-чуть приподнимая. Вика сразу оценила маневр. Он уберет руку между ног, она повиснет и задохнется. Подполковник был настроен самым серьезным образом. Пока он давал ей возможность говорить. «Я призову общественность и напишу в заявление в полицию», шипела девушка, одолевая им каким-то небывалым желанием сопротивляться. «А я его рассмотрю. Обязательно. Потом». Все буквы, что он произносил, сливались в сплошные шипящие. Григорий рычал. И Вика удивилась, как она еще не наделала в штаны. Она испугалась. Она панически боялась подполковника. Тот продолжил. «А прямо сейчас я разорву тебя на сотню мелких засранок, если не скажешь, куда делась Вергасова. Ты одета, значит, собралась ее спасать. Не думаешь же ты, что это у тебя получится?» «Если с собой возьмешь», — кинула Вика последнюю монету на весы. И Самбуров не стал спорить. Собственно, сказать ей было нечего. Она только назвала время, когда поняла, что Киры нет в номере, и что телефон у подруги отключен. Оставаться одна в номере и сходить с ума от волнения она не могла. Через пару минут Вика бежала за подполковником по коридору отеля. Тот громыхал байкерскими ботинками по выложенному плиткой полу. Наплевав на постояльцев, Укора администрации и присутствие Вики. А Вика бежала за ним, не отставала. Выдав ей шлем, он все-таки соизволил кинуть через плечо. Половина первого она звонила Ане. Был слышен шум улицы. В 5.08 поступило сообщение мне. Дальше телефон отключен. И куда она могла уйти за это время? «Почти куда угодно», — напрашивался ответ. «Она упомянула адрес. Там пусто. Мы все перерыли». Вика села на мотоцикл, и что было силы, прижалась к мужчине. Она панически боялась мотоциклов. Иногда носила одежду, стилизованную под байкерскую, косуху и кожаные штаны с карманами, представляя себя крутой девахой, занимающейся боксом и плюющей на мужиков. Но Вика панически боялась мотоциклов. Признаться Самбурову, что страх парализует конечности, все тело и сознание, она не могла. И не поехать с ним тоже не могла. Они летели по улицам города, потом по проселочной дороге. Может, долго, может, не очень. Вика плохо соображала и не понимала, что происходит. Самбуров говорил по телефону, потом орал по рации. До Вики доносились только вибрации голоса и резкие, короткие движения тела мужчины. Себя она ощущала насекомым паразитом, вцепившимся в него всеми двенадцатью лапками. Мотоцикл резко затормозил. Самбуров одним движением стряхнул ее и кинулся к трем машинам, расположенным поодаль, две из которых мигали проблесковыми маячками. Дальше Вика и вовсе тряслась от страха, словно кутенок, и как в плохом фильме видела происходящее. Со всего маха подполковник вмазал мужику в наручниках, полусидящему на капоте черного старого вольва века наконец, стянувшая с себя трясущимися руками мотоциклетный шлем, признала в мужчине кракина Тот глухо охнул и, притянув скованные руки к разбитому носу, завалился на капот. Самбуров врезал еще раз и еще. Молоденький полицейский дернулся в сторону, где происходило избиение но товарищ потянув его за рукав удержал где она где прячется твоя шавка проорал самбуров и его крик глухо унесся в лес который окружал дорогу не знаю прохрипел в ответ кракин а ком вы самбуров взял себя в руки перестал избивать жертву очевидно только по той причине что если тот сейчас вырубится то узнать ничего не получится Григорий сглотнул и, сильно встряхнув Кракена, подтянул его ближе к себе. Уставился на него свирепым взглядом. От одного этого взгляда Андрею надлежало окаменеть и рассыпаться мелким гравием на дорогу. «Я говорю об Аните Хакимовой, о дикой, жестокой психопатке, которая убивает людей, тыкая в них заточкой, как в деревянный стенд в твоей вонючей мастерской, и кромсая ножом на тонкие ленты». Я знаю, что ты купил свои уродки-прокладки, выпивку и жиротву. И, судя по пустой машине, уже успел отвезти. Мне абсолютно наплевать, трахаешь ты ее или нет. И еще больше плевать на то, кем ты ее считаешь. Ангелом, замученным людьми или чудовищем. Сейчас я хочу, чтобы до тебя дошло только одно. Самбуров прищурился, глаза превратились в щелочки, из которых сверкали молнии. Твоя ублюдочная свиноматка похитила женщину, мою женщину, не чужую и не случайную, мою. И сейчас я закопаю тебя под ближайшим деревом, предварительно затыков, порезав и просто избив до смерти. Когда ты уже обделаешься от страха и боли и начнешь призывать смерть, я тебя откопаю и лично доставлю в твою грёбаную мастерскую, где ты найдешь пепелище потому что уже сейчас я спалю твой долбанный сарай вместе со всеми тачками, которые там стоят. Я перекопаю этот вшивый городишко, но найду тот ублюдочный обрубок, который ты защищаешь. И уж поверь, до правосудия она не доживет, и вылавливать ее будут из реки по частям, но целиком все равно не соберут. Напоминаю, Анита Хакимова похитила мою девушку». «При одной мысли, что она коснется ее своими стрёмными руками, я очень тяжело владею собой. А при мысли о заточке просто...» Для показательности и убедительности Самбуров двинул Кракену еще раз. Тот повалился на землю. Самбуров прикрыл глаза и пнул свою жертву. Постоял недолго над Андреем, тяжело дыша и зацепив за шиворот, толкнул на капот. Вику трясло и поташнивало. От холода, от страха, от ужаса и годливости. Кракен превратился в безвольное кровавое месиво. Самбуров, не глядя, набрал номер на мобильном и скомандовал. «Поджигай!» Потом он пнул Кракена, и тот перевернулся. «У тебя есть маленький шанс остаться здесь на дороге, отлежаться и даже уехать в свою нору, если я сейчас узнаю, где искать эту грёбаную маньячку. А если моя Кира останется жива и невредима, то, возможно...» «Не буду против того, чтобы они-то оказалась в тюремной больнице». «Три секунды. Раз». «У нее нора есть в Дантовом ущелье. Пещера под землей», — просипел Кракен, хрипя и захлебываясь кровью. «Я там не был. Могу показать примерно. Все, что знаю, скажу. Пожар в мастерской. Останови!» Самбуров немного помедлил, потом отдал приказ в телефон. «Потуши, что осталось, и ждите». Потом он, не глядя, набрал еще один номер на мобильнике и предупредил. «В Дантово сразу поезжайте, со стороны трассы». Вика села в машину с проблесковыми маячками. Полицейские не понимали, кто она вообще, не очень понимали, что происходит. С Самбуровым спорить никто не хотел, попасть под горячую руку тем более. «Да, в гневе подполковник Самбуров был страшен». Как сам дьявол. Потом и вовсе начались жуткие бега. Полицейские с собаками и фонарями. Лай, вой, крики. «Здесь я не могу рассказать тебе много подробностей», — призналась Вика. «Толком ничего не видела. Неслась через лес за всеми и старалась не растянуться между корней деревьев, потому что в темноте меня бы точно не заметили и растоптали». Кира протянула руку к ее лицу и легонько дотронулась до рассеченной губы. «Ерунда!» — отмахнулась Вика. «Ветка хлестнула. У тебя что-нибудь болит?» «Шея! Чувствую себя минотавром!» Кира предприняла попытку пошутить. Через пару дней ее выписали и строго-настрого запретили снимать ортопедический воротник. Самбуров отвез ее домой. Хлопотал вокруг нее, словно она была недееспособным инвалидом. Выгрузил два пакета еды. Строго то, что Кира ест. Одевал раздевал умывал и пытался водить в туалет. Здесь Кира осталась непреклонна и закрыла дверь перед его носом. Когда он попытался уложить ее в кровать, Кира заорала и попыталась его укусить. «Я испугался за тебя», — наконец признался он. «Просто не представляю, что бы делал, если бы с тобой что-то случилось». Он закопался в ее волосы носом. Кира неуклюже его обняла. «А я боялась» что ты меня убьешь за то, что я побежала к Аните за собакой», — тихо призналась она. «Это потом. Сначала надо было тебя найти», — он улыбался. «А теперь тебя надо вначале вылечить, а потом убить самолично. Но если не убить, то как следует выпороть». Они пили чай на ее кухне. И Кира, сидя на подоконнике, удивлялась и восхищалась, как подполковник Самбуров... Легко и умело хозяйничал среди ее шкафчиков, чашек и ложек. Заваривал для нее чай, готовил бутерброд между двух листьев салата, варил себе кофе, достал из бумажного пакета целую коробку арахисова печенья. Кира засмеялась. «Чем ты купил Вику, что она испекла тебе печенье?» «Лестью и обманом», — честно признался Григорий. «У тебя научился». Кира боялась, что ей придется, извиняясь и проявляя корректность, объяснять ему, что ей очень нужно поработать, что у нее горят дедлайны, журнал ждет статью, а юный специалист — консультацию. Но Григорий здесь оказался чутким и тактичным. Он оставил девушку заниматься своими делами. Кира два дня разгребала свои дела, не вылезая из-за ноутбука. С нечесанными волосами, в трусах и майке. И только, чистя зубы на третье утро, ощутила, что ее нормальная жизнь к ней возвращается. Кира перебрала спортивную сумку, закидав в нее чистые топики и шортики. Может быть, ей нельзя танцевать, пока не пройдет боль в шее, но на растяжку она все равно отправится. В управлении на месте Школьникова сидел другой лейтенант. Он деловито проверил ее документы и пропустил. Команда Самбурова присутствовала в полном составе и радостно встретила девушку. «Коломут снял свою кандидатуру с выборов и нанял трех самых крутых адвокатов области защищать свою дочь», — поведала Анита. «Он сделал правильный выбор, во всяком случае, для себя», — согласилась Кира. «Он хотел доказать, что он ее любит, сделать что-то существенное для нее, как отец. Жизнь предоставила ему такую возможность». «Они будут бороться за тюремную психушку», — хмыкнул Самбуров. Кира пожала плечами. Она еще в больнице настраивала себя, что не будет интересоваться судьбой Аниты Хакимовой. Они ее поймали. Это главное. Жертв больше не будет. В кабинет вошел полковник Вольцев. «Девочка моя», — кинулся он к Кире, «я старый дурак, я втянул тебя в это дело. Корю себя». «Не корите!» — сказала Кира. Она сделала пару шагов ему навстречу и обняла. «Лучшее лекарство от чувства вины. Это не вы виноваты. Я сама побежала и неверно оценила ситуацию. Вы же брали меня на работу консультантом, не в качестве группы быстрого реагирования». «У нее ген Феникса. Она возродится», — подмигнул Самбуров Кире и пояснил полковнику, о чем он. «Он». Вольцеву нарратив понравился. Он радостно засмеялся, и то, что Кира сказала «нет такого гена», не расслышал. «Я желаю послушать, как ты догадалась, что это она убийца». И как сумела логово отыскать, Дмитрий юрич уверенно захватил чистую чашку на подоконнике, заварил себе чай и, уютно устроившись на стуле, приготовился слушать. Кира присела на подлокотник кресла. О том, как ее саму нашел Самбуров, Вольцев предпочитал умолчать. «А все спросить хочу», — вспомнил Вольцев, когда она закончила свой рассказ. «Вы не знаете, почему у нас весь младший состав ходит с синими мордами и красными носами?» Самбуров заржал. Громко и раскатисто. Аня спряталась за ноутбук. Кира потупила взор. «Потому что на учениях холодно было, и они спали в противогазах», — невозмутимо сообщил Володя. «И помогает? Лицо не мерзнет», — уточнил Вольцев. «Говорят, не мерзнет. Все прекрасно. Все здоровы», — отрапортовал Володя. «Вот только лейтенант Школьников заболел. Но он не простыл, а поскользнулся на лестнице. У него ушибы. Просто в больнице из-за цвета его морды долго не могли диагноз поставить». Кира-состря положала сливую физиономию, даже смутилась, встретившись глазами с осуждающим взором Григория. «Я фруктов ему отвезу», — пообещала она, — «и виски». «Осталось его только спаить буркнул Самбуров. «В управлении так говорят, что перебежать дорожку Кири Вергасовой — это как черную кошку ловить». После всех отчетов и объяснений, рассказов и формальностей Кира вышла из управления. Она глядела деревья, шумевшие разноцветной листвой. Некоторые уже по-осеннему пожелтели и покраснели. Часть распускала новые ростки» рассчитывая, что вот-вот начнется весна. Теплая погода простоит еще долго. Вдохнула свежего воздуха. В выходные она поедет к морю. Потом съест шашлыка в ресторане на набережной. И, похоже, у нее есть компания на время отдыха. Самбуров ждал ее, облокотившись на свой мерз и копаясь в телефоне. Он заулыбался, увидев, как она идет к нему. Откровенно любовался и неприкрыто страстно желал. «К тебе...» «Или ко мне?» Кира склонила голову на бок и втянула ноздрями его запах. «У меня приготовлено для тебя романтическое свидание», — хитро прищурился Григорий и кивком пригласил в машину.